Только под вечер возвратил сапер на станцию. Здесь уже начали тревожиться, а в гостинице, где он оставил свои вещи, даже поговаривали о том, чтобы выслать людей на поиски. Он устал после утомительного дня, голова отяжелела от избытка мыслей, и он хотел как можно скорее лечь в постель. Но у него нашлось другое занятие. Еще с утра сразу по приезде он заметил. Что в городке творится что-то необычное. Ворота гостиницы были увиты зеленью, прислуга совсем сбилась с ног. А хозяин едва урвал свободную минуту, чтобы показать Перру его комнату. Сейчас выяснилось, что сегодня здесь справляют свадьбу. Народу собралось тьмать муща, и его тоже пригласили принять участие в празднестве. Сначала он было отказался, но не успел он еще подняться к себе, как в дверь постучали и в комнату вошли, взявши за руки две молоденькие девушки. Они низко присели, после чего, подталкивая друг друга локтями и хихикая, на перебой произнесли длинную речь, из которой он разобрал только, что жених и невеста просят оказать им честь и быть их гостем. Ничего не поделаешь, пришлось идти и всю ночь на пролет. есть пить и танцевать, пока не зашумело в голове. Конечно, и разобраться хозяевам не оставалось ничего другого, как пригласить его. Многостеприимство их превосходило все границы. Мужчины чуть ли не подсовывали ему своих жён, лишь бы угодить гостю. В подворотне, высокой и просторной, как амбар, грохотали под гармонику и цитру подбитые гвоздями сапоги. В зале накрыли два длинных стола. На одном столе лежала целиком зажаренная коза с позолоченными рожками. Вино подавали в больших жестяных кружках. За ночь все перепились, и в отношениях между мужчинами и женщинами стали проскальзывать такие вольности, которые никак не вязались с обилием распятий и обрасков, украшавших дома и выставленных здесь вдоль всех дорог. Под конец Спер начал находить вкус в этой деревенской вагханалии. Он вспомнил, как Фритьоф вечно доказывал, будто лишь дети природы знают истинное счастье. Им стоит разок другую склониться перед парой дащечек, скалоченных крест на крест, и вот уже разрешены все загадки жизни, и не о чем больше печалиться и горевать. В начале Спер собирался на следующее утро ехать дальше. Но прошёл день, потом другой, потом ещё много дней, пока он двинулся с места. На свадьбе он познакомился с одной девушкой, из-за которой и застрял здесь. Это была молоденькая крестьянка, довольно плотная и неповоротливая, как это вообще свойственно альпийским женщинам. У неё был забавный взъёрнутый нос и волосы цвета спелой ржи. Любимый цвет пера Они случайно оказались соседями по скамейке, куда пар присел, чтобы поглядеть на танцующих. Мало-помалу разговорились. Сперва они почти не понимали друг друга. Это очень смешило обоих, и скоро они подружились. Ей было двадцать два года, жила на поблизости от города вместе с матерью, которая за несколько монет по двадцать гульденов охотно согласилась закрыть глаза на все происходящее. Новая связь захватила Пера, и он с безграничным пылом отдался ей. Дело здесь было, конечно, не в одном только физическом влечении. Как и большинство его чувств, здесь главное шло от ума, а не от сердца. И вдобавок он глубоко стыдился своей неверности Якобе. Но ему просто необходимо было уйти от бесплодных умствований, которые непрестанно терзали его после смерти отца. и которые могли, теперь он это осознал, довести его до помешательства. Он понял, что ему надо всеми силами избегать одиночества. Когда он не сидел у своей девушки, то спускался в трактир и проводил там время в обществе хозяина и других обитателей городка. Вино лилось рекой, разговор не умолкал ни на минуту, воздух в комнате синел от табачного дыма, а народу вокруг пёра Становилось всё больше и больше. И всё новое, самые невероятные слухи о происхождении пера и его несметных богатствах расходились по городку. Через неделю он вдруг собрался и поехал дальше. Разгорячённая винами парами толпа провожала его до станции. А белокурая девушка сидела в это время у себя дома на кровати и горько плакала. Но тень отца неотступно шла за ним. Дрезак лежит в узкой, забытой солнцем расселине. Расселина протянулась милей на полторы. Под одной её бежит горный поток, образуя бесчисленное множество маленьких водопадов. Склоны гор по обеим сторонам ущелья поросли лесом, чуть не до самого гребня. А с юга Горизонт закрывает огромная голая скала, ржаво-серого цвета. Её снежная вершина, почти круглый год окутана облаками. И называется эта скала Хофголлинг. Городок приткнулся как раз у её подножья и состоит из одной единственной улицы. Два ряда деревянных домишек тесно прижатых друг к другу. По правому берегу потока тянется просёлок. Просёлок переходит в улицу. Улица без конца петляет и всё время идёт в гору. Чуть пониже городка поток огибает невысокий, сильно выступающий вперёд утёс. Здесь высится полуразвалившийся старинный замок, похожий на зуб. В замке разместился суд. А повыше городка, вознёсся в небо как стрела, кроваво-красный шпиль церкви. Всего лишь 9 месяцев тому назад по обе стороны горной реки тянулись тучные луга. А возле самого могучего водопада стояли две лесопильни и одна мельница. Теперь дно расселины превратилось в хаотическое нагромождение сланцевых глыб, куч гравия, обломков скал и поваленных деревьев. Десятки деревьев лежат, задрав корни к небу, и уткнувшись верхушками в глинистый ил. Там и сям, среди огромных валунов и вывороченных корней, торчат еще кое-какие остатки: то прогнившая балка, то заржавевшая части машины. Всю нижнюю часть городка вместе с железной дорогой станции смыло в одну весеннюю ночь, когда Хогголинг после целой недели облажных дождей встряхнул своими снежными кудрями. Вода хлынула так внезапно, что люди повыскакивали из домов в одном белье. Тот человек из пол сотни коров унесло потоком и разбило о скалы. Только спустя 8 месяцев с грехом пополам удалось расчистить железнодорожную линию. Смытые участки просёлочной дороги на подступок к Дрязаку временно заменили деревянными мостками. Кроме того, произвели несколько взрывов, чтобы заставить реку изменить русло. Здесь намеревались устроить запасной сток в обход того утёса, на котором лежали развалины замка, и который послужил отчасти причиной наводнения. На восстановительных работах было занято до сотни человек. Здесь же в Дрезаке проживали сейчас три инженера фирмы Блекбурн и Гриз. поселился у довы Шорника, почти в самом центре городка. Вдова занимала коричневый бревенчатый домик с черепичной крышей и крытым балконом, который выходил на долину. Пер снял у неё на верхнем этаже две просторные, но тёмные комнаты с низкими потолками и устроился в них по-походному, отчего, разумеется, они не стали уютнее. Несмотря на болезненную любовь к порядку и пристрастие к комфорту, у Пера совершенно отсутствовала способность создавать уют вокруг себя. Казалось, что его внутреннее беспокойство незамедлительно накладывает отпечаток на всякое помещение, куда он въезжает. Из кабинета вела дверь на балкон. Здесь он частенько стоял первое время по вечерам, закутавшись в плед, И глядел, как искрятся в лунном свете снежные склоны Хоголинга по ту сторону мрачного ущелья. Глубоко под ним бушевал во мраке поток. Пер отчетливо различал его стремительный и неровный бег среди нагромождений гранитных глыб, потому что там и сам его подсвечивали сторожевые огни, зажженные в тех местах, где днем производились взрывы. торжественное И в то же время гнетущее чувство бессилия перед лицом могучей природы, возникшее у Перра при первом взгляде на каменные громады Альп, стало здесь еще острее. И Пер победоносно возвестивший в своей книге о том, что человечество, которое было до сих пор жалким рабом стихий, скоро запряжет гром свою триумфальную колесницу и будет погонять его бурей. вместо бича теперь глядя на эти страшные разрушения не мог не признать что человечество как и прежде всецело зависит от природы прожив здесь несколько недель он написал письмо Якобе нетерпеливо ожидавшему когда же он открыто выступит в защиту своей наконец-то опубликованной брошюры против злобных нападок прессы ты спрашиваешь читал ли я Индустрити Аде. И тебя, кажется, удивляет, что я никак не ответил на этот уничижительный приговор моей книги. А почему собственно я должен был отвечать? И какое значение может иметь эта критика? Ты пишешь, что ты порадовалась бы, глядя, как я разбиваю своего противника в пух и прах, как его ошибочные расчёты расползаются под моей рукой, словно изъеденный молью чулок. Боюсь, что ты приняла случившееся слишком близко к сердцу. Господи Боже мой, ведь речь идёт о самой обыкновенной книге, и вдобавок о такой, которой я и сам теперь не вполне доволен. Кои какие места представляются мне просто мальчишеством. Их бы следовало выпустить. Помимо того, как это не печально, нельзя не признать, что пока мы лишь в незначительной мере утвердили своё господство над природой. Здесь исследуют главным образом искать объяснение того факта, что очень многие, даже среди сравнительно образованных людей, видят в природе лишь выражение неизменного могущества и воли вечного творца. Якоба так и не ответила на это письмо, и пер больше никогда не заговорила с ней ни о своей книге, ни о её судьбе. В глубине души он вовсе не был огорчён тем молчанием или, верней сказать, равнодушием, с каким всетило его книгу печатать. Если не считать малопопулярной Индустриденты. И вообще его зимние письма становились всё реже и раз за разом короче. Он больше писал теперь о погоде, о восстановительных работах и тому подобном, рассказывал всякие события из жизни городка. чаще в юмористическом тоне, призванном скрыть тот нравственный кризис, который он теперь переживал и значение которого он только сейчас осознал до конца. Да, кстати, и жизнь его была не слишком богата событиями, за исключением таких, о которых он просто стыдился писать. Он ежедневно встречал на работах инженеров фирмы Блэкборн и Гриз, но пока ещё не сблизился с ними. Это были три невозмутимых любителя виски. Они исходили весь мир вдоль и поперёк и относились к Перу, Гренланцу, как они его окрестили, с обидной снисходительностью, помимо всего прочего, из-за того, что он из рук вон плохо говорил по-английски. Однако в отношениях произошла перемена после того, как он отпраздовал вместе с ними сочельник в трактире Добрый сосед, где они были за всегда тайны. Он так напоил их, что двое тут же заснули мёртвым сном на хозяйской постели, а третьего доставили домой на тачке. Пер решил, что теперь его честь спасена. И действительно, все три инженера с этого дня начали относиться к нему совсем иначе. Впрочем, он по-прежнему не навязывался к ним друзья и бывал у доброго соседа лишь изредка. Долгие зимние вечера он проводил у себя дома за книгами и всякий раз засиживался допоздна. Он снова, с чистой сютландской настойчивостью, принялся обогащать свой ум познаниями, не имеющими ничего общего с его специальностью. Но если год назад он просто хотел получить возможность болтать обо всём на свете и не отставать от запроса времени, то на сей раз им руководило горячее и искреннее стремление приобрести как можно более глубокие и разнообразные знания, как можно более прочные и обоснованные взгляды на жизнь. Теперь он читал по определённой системе. Имея дело с математикой и естественными науками, Пьер привык выводить доказательства из непрерывного ряда рассуждений. Поэтому, обнаружив в одной книге ссылку на другую, он обращался к упомянутой и так постепенно прослеживал весь ход развития мысли вплоть до самых древних трудов, пока не отоищятся первоначальное обоснование, самое простое и веское доказательство, которое разом уничтожит все сомнения. Что бы в этом ни провидел Якоба, он выписывал книги Непосредственно от одного копенгагенского книготорговца, не прибегая, как обычно, к помощи Ивена, и постепенно на его письменном столе выросла целая библиотека всевозможных трудов по философии, эстетике и теологии. Но чем больше он читал, тем больше запутывался. В свои неустанные поиски того окончательного, решающего слова который навсегда уничтожит свои верные представления о потустороннем мире. Он вёл в полной темноте, ощупью, словно игра в жмурки. Каждый раз, когда ему казалось, что доказательство уже в руках, вдруг раздавался призыв сюда, совсем с другого конца созвучного мира идей. Или он просто натыкался на глухую стену? какую-нибудь недоступный для него труд древнегреческого или римского философа. Но всё-таки он не терял надежды. Со слепой верой в книгу, которая постепенно развивается у самоучек, пер иногда по целым дням не выходил из дому, стремясь во что бы то ни стало добиться результата. Надо было поторапливаться. Проходили недели, месяцы, а он дал самому себе твёрдое слово, Не уезжать из Рязанька, не достигнув полной ясности и твёрдой уверенности. Как-то вечером, в начале марта, он возвращался домой с одной из рабочих площадок, по ту сторону реки. Он очень устал за день и еле волочил ноги в длинных болотных сапогах. В воздухе уже повеяло весной. В горах всё чаще грохотали обвалы, и вода в реке поднялась на несколько футов. Приближалась годовщина наводнения, и пера, у которого расшатались нервы от бесплодных размышлений и от затворнической жизни среди грозных каменных громад, захватило беспокойство местных жителей. Газеты уже сообщали о нескольких серьезных обвалах. Солнце только что скрылось за гребнем горы, в закатных лучах пылала седая вершина Хоголинга. И снежные лавины нависли на его склонах. На временном мосту, перекинутом через поток, по бокновинню стояла кучка людей с длинными острогами, которыми они вылавливали обломки деревьев, уносимые течением. Пер любил останавливаться здесь и смотреть на рыбаков. В непостижимой медкостью попадали они в самые крохотные куски дерева, захваченные пенистым водоворотом. Но сегодня он безучастно прошел мимо, и на немецкое "груз год" ответил по-датски "добрый вечер". Мысли его были на родине. Думал он и о том, придёт ли сегодня наконец письмо от Якобы. Уже больше недели он ничего от неё не получал и не мог понять причины этого внезапного молчания. Говоря по чести, он и сам довольно долго не писал ей. Для него стало сучьей мукой выжимать из себя эти равнодушные, низкие ни строки. Но раз он молчит, яко бы тем более должна написать ему. В конце концов, он мог заболеть, могло с ним стрястись и что-нибудь похуже. Да мало ли отчего он ей не пишет? Писем нет, спросил он хозяйку, старую фราวу бабе которая завидев Перра из окна, поспешила открыть ему дверь. Нет, господин инженер, ответила она с робким поклоном. Все же, войдя в комнату, Пер не вольно бросил взгляд на письменный стол, где обычно через день поджидали его продолговатые конверты, написанные крупным круглым почерком. Он равнодушно пожал плечами и принялся расхаживать по комнате, насвистывая. И тщетно пытаясь прогнать дурное настроение. Потом молча уселся в старое кресло пред камином, где ярко горели сучковатые поленья. Сумерки сгущались. Темнота подползала к нему из углов неуютной комнаты, а он всё сидел, упершись локтем в колено и глядил на огонь. Молчание Якобы начинало беспокоить его. Уж не заболела ли она? да нет, в этом случае Ивин непременно известил бы его. Тут что-то другое, но что? Он представил себе Якобу. Сейчас она может быть сидит за праздничным столом в кругу своей семьи. Большой, богато сервированный стол, цветы, неизменная ваза с фруктами, над столом большая сверкающая люстра. Филипп Саламон, подвязав салфетку, Занял место во главе стола в обитом позолоченной кожей кресле с высокой спинкой. Ив и Нани и другие дети садятся куда попало, без различия возраста и пола. Все беззаботно тараторят, перебивая друг друга. Только Якова молчаливо и безучастно, серьёзно и бледна, как всегда. Мудрая сова, в шутку называл её отец. Мадам Задавака окрестила ее не столь доброжелательная няньня. Вдруг новое лицо возникает в этом видении. Эйберт. Пер узнал, что прежний поклонник Якобы снова начал бывать у них. Она сама недавно написала Перу об этом. В глубине души она должно быть так и не преодолела до конца свою слабость к этому безокоризненно причесанному. апостолу трезвости и воздержания. Если как следует вдуматься, в её последних письмах явно была какая-то недоговорённость. Она как будто в чём-то сомневалась или даже что-то скрывала от него. Может быть, она решила порвать с ним и своим молчанием просто хочет подготовить его к разрыву. Что если так? Ведь чувства, которые свели их ни с его ни с ее стороны не были особенно возвышенными и уж никак не объяснялись гармоническим слиянием душ. За последнее время чаще и чаще перед ним с беспомощной ясностью вставала мысль, насколько они разные люди во всех отношениях. Он отлично сознавал, что если бы даже Он мог приневолить себя и поделиться с Якобой тем, что сейчас занимает его, она всё равно бы ничего не поняла. Пер помнил её извитяны насмешки над религиозными исканиями людей. Может, и в самом деле для обеих сторон лучше расстаться именно сейчас, пока не случилось больше беды.